Глава 26. Отдых отдыхом, а от тренировок меня все равно никто не освобождал. Тем более надо было все так же решать вопрос с местными бандами. Пусть я при поддержке Кайна и стал более эффективно действовать на их территории, но казалось, что конца и края этому нет. Единственное, что тренировки опять перестроили, и я должен был уделять время немного другим видам упражнений. Правда, и старые комплексы тоже заставляли повторять. Видимо, чтобы я не расслаблялся. Но это все в частности. Сейчас же я находился на пятом полигоне и залег в укрытии, спасаясь от ответного огня турелей. Хорошо еще, что пули у них были резиновые, как, впрочем, и у меня так что можно было попытаться принять их на броню, чтобы обеспечить себе победу. С первой турелью на моем пути я, собственно говоря, так и сделал, но тут мастер Маками напомнила мне, что она все видит, и зарядила в меня очередь, когда я ее совсем не ожидал. Точнее, я начал уклоняться, но когда против тебя такой мастер, даже уклонение на упреждение не сильно помогает. После подобной демонстрации, как делать не надо, я уже не выделывался и перебегал из одного укрытия к другому, чтобы отстреливать появляющиеся турели. Самое неприятное в этом было еще то, что они могли появиться вдруг позади меня, а две и вовсе имитировали работу снайперов, и добраться до них так просто не получалось, так как хватало и более близких целей». Но в целом для меня это было довольно интересным испытанием и на самом деле не сильно сложным. Знай себе, выжидай момент, когда в тебя не стреляют, и беги со всех ног к новому укрытию, по пути отстреливая появившиеся цели. Здесь главное – запомнить расположение турелей и где находится у них кнопка выключения, а то так и замучаешься кругами носиться, пока они подставятся ко мне нужным боком». Так что побегать действительно пришлось. К сожалению, уже ближе к концу один из снайперов, пусть и по касательной, но смог меня зацепить. Самое неприятное, что он попал в ногу, и несколько минут я не мог бегать так же резво, как и раньше. Поэтому пришлось постараться, чтобы наконец-то закончить эту часть тренировки. «Прелесть! Хорошо постарался!» Как всегда бесшумно возникла рядом со мной мастер Маками. В следующий раз поиграем в снайпера, рад, приблизившись ко мне, с нетерпением во взгляде спросила наставница. С вами куда угодно, мастер. Вежливо поклонился я. Такое предложение, задумчиво проговорила она. Я могу и «Принять. А пока обслужить девочку», — указала наставница на оружие в моих руках. Как раз собирался этим заняться, кивнул я ей и отправился в ту часть полигона, где находилось что-то вроде небольшой мастерской. Сама мастерская на этом полигоне, как в целом и на всех остальных, имела модульную структуру и, как могла занимать несколько десятков метров, так и быть совсем маленькой. Вот как раз последний вариант тут и стоял. Верстак, пара ящиков с инструментами и, собственно, все. К оружию мастер Маками относилась всегда со сложно передаваемым трепетом, так что тут точно сочковать не будешь и выполнишь обслуживание, переданного тебе в руки смертельного огнестрела, по всем параметрам и, что немаловажно, сделаешь это быстро что тоже учитывается строгой наставницей. В последние недели мастер Маками все чаще стала доверять мне свое оружие и как-то даже носила на подготовку на этом стрельбище. При этом я прекрасно знал, что весь этот огнестрел, несмотря на все умения с ним обращаться, не является ее основным оружием. Нет. Это лишь то, что натура считает достойным изучения. Но сердце наставницы – навсегда отдана исключительно холодному оружию, и в этом она лучше всех. По крайней мере, еще никого, кто мог так сходу взять любую острую железку и начать вытворять с ней акробатические трюки, я не знал, и это только показ применения оружия для одного единственного ученика только что то говорило мне что в этом было все же многовато театральности и не все ее несомненно завораживающие пируэты несли хоть что то кроме красоты да и все еще временами продолжающие сниться мне сны однозначно говорили что подобное хорошо в рамках контролируемой обстановки и в целом во время тренировки когда как раз можно отработать сложные элементы А вот в реальном бою все происходит куда быстрее и проще. Да, там тоже может присутствовать определенного рода акробатика, но все решается несколько иначе. Тем более, если ты улечешься постановкой красивого трюка, то тем самым лишь дашь возможность противнику на ответные действия. В этом плане куда лучше действовать из тени и нанести один единственный удар. Чем превращать все это в противостояние, в котором еще неизвестно, кто в итоге окажется победителем. Даже мастера порой погибали от действий новичка просто потому, что тому везло. Бывает и такое, да. Мастер, можно попросить вас кое о чем, найдя взглядом наставницу, после того, как, разумеется, закончил с приведением вверенного мне оружия в порядок, обратился я к ней. Слушаю. Коротко, как и всегда, бросила она в ответ, перехватив у меня автомат из рук и проверив его. Только когда довольная улыбка появилась на ее лице, я рискнул продолжить разговор. «Я бы хотел продолжить тренировки с холодным оружием», – осторожно попросил я. «Одно дело уметь защищаться от некоторых видов, а другое – самому применять, что было бы неплохо». Ситуация может обернуться по-разному, и лучше иметь возможность лишить противника боеспособности. Я постарался как можно обтекаемее сказать про это. «Меч жаждет крови. Он будет недоволен». «Можно и не погружать его в безумие кровопролития», – поспешил добавить я на ходу, придумывая эти сложные конструкции. «Достаточно пустить кровь, чтобы удовлетворить его жажду». Не каждое оружие желает лишать других жизни, но желает быть использованным. Его ведь создали, чтобы служить в руках человека. Служить, глухо повторила мастер Маками, они хотят быть использованными. Да, возможно. Мастер Маками? Осторожно спросил я, у погрузившейся в собственные мысли наставницы. «Будут тебе тренировки!» Твердо и без пауз, как это было обычно, вдруг произнесла она. Глаза же женщины блеснули каким-то странным огнем. Разумеется, когда я затевал весь этот разговор, я понимал, на что иду. Но понимать и испытать на собственной шкуре — это совершенно разные вещи. «Руки выше!» строго прикрикнула на меня мастер Маками. Пришлось поднимать и так изрядно дрожащие руки еще немного выше, хотя и так, на мой взгляд, я исполнил начальную позицию идеально. После того, как я попросил тренировки с холодным оружием, я думал, что все огорнётся в тысячное повторение от них и тех же стоек. Как бы я уже не был хорошо подготовлен в физическом плане, но попробуй железкой помахать столько времени, и все мышцы будут умолять об отдыхе. К сожалению, никто расслабляться мне не давал. «Резче удар!» Стукнула меня по плечу длинной палкой наставница, заставляя внутренне поморщиться, но все же сохранить на лице беспристрастную маску. И так на протяжении нескольких часов. За мной уже даже заходили другие мастера. Но переубедить мастера маками в том, что сейчас у меня тренировка с другими у них не получилось. Хорошо еще, что все эти движения с мячом закончились. Плохо, что на этом тренировка не завершилась, и мне дали в руки метательные ножи. Стрелковый полигон к этому времени уже переделали, и теперь он представлял собой лабиринт, где в хаотичном порядке были расположены мишени, которые мне необходимо было поразить. Что-то возражать или вообще спрашивать у наставницы было бесполезно, так что, закрепив на себе связку ножей, я попросту бросился вперед, надеясь, что после этого она меня отпустит. Правда, не знаю, каких результатов мастер Маками от меня ждет, так как ножи мы с ней не учились бросать, но, видимо, она считает, что я справлюсь и так». Тем не менее я все-таки оказался в этом лабиринте и в моих руках, будто сами собой возникли два ножа. У них не было рукояток, лишь простой лезвие с небольшим утолщением на конце, чтобы за него можно было хвататься без опасения нанести себе рану. Да, такой даже не возьмешь в руку, чтобы нанести удар, исключительно только бросить, и никак иначе. И все же, несмотря на то, что до этого метательными ножами я, можно сказать, и не пользовался, Они лежали в руках так привычно, будто я провел с ними больше сотни часов и поразил тысячи мишеней. В разуме невольно всплывали смутные сцены из снов. Что если все-таки я прохожу через пробуждение крови? Может, уже хватит отрицать это, и стоит просто принять, что со мной что-то не так и так одновременно? «Видимо, это мой путь». Тот путь, по которому я пройду благодаря помощи моих наставников, и, несмотря на то, что на нем будут их тени, я все же пойду дальше. Дальше, чем были они и дальше, чем были когда-либо мои предки». Пробуждение крови – то, что мастер Торвар называла проявлением духа. «Так ли она действительно завязана на крови?» «Может, то, что я однажды умер и потом получил вторую часть своей текущей личности, как раз и повлияло на мое текущее состояние? Кто знает, где находился тот осколок моей личности, в каком мире он жил и что ему довелось пережить до момента, когда мы стали едины?» «Да, сейчас я уже не чувствую влияния второй личности, которая и так, откровенно говоря, была не таким уж значительным» но все таки она повлияла на меня и сделала меня другим. Может, именно это поможет преодолеть мои собственные пределы, и я наконец-то стану не тем, кто не имеет таланта к боевым искусствам, а кем-то, кто сам пробьет свой путь, несмотря на это препятствие. Тем более у меня перед глазами такие разные и в то же время значимые примеры того, что это возможно». В этом мире можно и бездринной, родословной быть выдающимся человеком. Человеком, которому в ученики будут рады пойти даже клановые, несмотря на все их обучение, несмотря на крови талант. Все эти мысли я отбросил в сторону, как только увидел первую цель на своем пути. Теперь оставались только я и моя задача. Я должен был пройти этот лабиринт насквозь, поразив все цели на своем пути. Благодаря своим навыкам скрытности ты, я могла наблюдать за своим учеником из любой удобной для нее точки, и тот бы ее не заметил. Правда, в последнее время она все чаще стала замечать, что он лучше начинает чувствовать ее взгляд, а иногда и вовсе предсказывал, где девушка появится все это заставляло задуматься тею о том а так ли хороши ее навыки на самом деле и впервые за несколько лет она и сама начала усиленно тренироваться оттачивая свое мастерство для этого у мастеров последнего приюта было все необходимое а если необходимо было проверить навыки на деле то всегда можно было обратиться к старейшине Глава их Дадзё никогда от них не скрывал, что работает в тесном контакте с имперскими службами, и когда им требуется помощь их уровня умений, то они всегда могли рассчитывать на помощь мастеров последнего приюта. Все же не так просто иметь такое пространство для жизни и тренировок, и при этом не быть обязанным кому-то на верхушке власти». Власть, как таковая, никого из ее товарищей не прилещала, но все признавали, что полигоны, построенные на территории Дадзё, были лучшими, что они видели в этой жизни. Да и заказы от императора позволяли не забывать о своем мастерстве и оттачивать его с достойными противниками. Тем более, таким образом они спасали множество других жизней, что полностью соответствовало философии этого места и общему духу, объединяющему таких разных людей, за такое стоило бороться. И вот сейчас Маками вновь мысленно возвращалась к разговору со своим учеником. Адриан, сам того не ведая, затронул тему, которая давно уже была погребена где-то глубоко в ней самой. Отец Ты изготавливал оружие, и это было его призвание, то, чем он мог по праву гордиться – Она не могла судить его, так как сама не знала, по каким критериям он выбирал, кому и что сделать. Может, вообще таких критериев и не было. Главное, что сама тыя не изготавливала ни для кого оружие, только для себя и своей коллекции. Но, как и сказал Адриан, у оружия есть предназначение, и оно желает служить». Девушка давно забыла об этом и не вкладывала подобный смысл в свое оружие, да и сама она уже давно отошла от пути, где приходилось отнимать жизни, ей этот путь не нравился, и в то же время он ее манил. Сложно отрицать то, что является частью твоей сущности, как бы она ни хотела обратного, но ты я была из семьи кузнецов, которые не видели своей жизни без создания оружия. Служение, может, зря она заставляла все оружие, созданное ее руками, пылиться на полках в ее доме? Не слишком ли это жестоко по отношению к ним? Они ведь не могут исполнять своего предназначения, тем более в дадзю ей показали, что с помощью оружия можно не только убивать, но и защищать. Да. «Защищать других куда больше нравится самой тее. Надо об этом подумать позднее. Пока же ее ученик должен был пройти лабиринт, а точнее завалить это испытание. Маками специально не показывала то, как необходимо метать ножи, да и самих ножей выдала меньше, чем будет целей. Она хотела посмотреть, как Адриан будет с этим справляться». Он уже успел недавно ее удивить, заставив выйти за рамки собственных ограничений. Вдруг получится увидеть что-то новое. Увидеть, как птенчик покажет свои когти. А вот то, что дальше увидела Тея, даже ее заставило на несколько мгновений замереть. Адриан взял в руки ножи так, будто это делал уже десяток раз, не меньше, Это было видно потому, как он передвигался с ними, как удерживал в ладонях, но лучше всего осознавалось вмиг, когда он их начал бросать в цели. Ее ученик будто знал, где находится какая цель, и ему хватало лишь пару мгновений, чтобы успеть увидеть их и тут же отправить ножи. Да, не всегда получалось попасть в середину мишени, но и такой цели перед ним не стояло. Самым неожиданным для Тыи было то, что он забирал ножи после этого и возвращал их в крепежи, чтобы продолжить проходить лабиринт. Заинтересовавшись этим моментом, Маками достала планшет и стала прямо на ходу движения ученика перестраивать его конфигурации и мешать ему добраться до выхода. Количество целей иногда становилось больше, а иногда меньше, но самое главное... Она стала манипулировать с их появлением, и порой цели возникали уже позади Адриана. Правда, все это не мешало ему и дальше их поражать. Это настолько захватило Тею, что она даже не заметила, как ее ученик уже добрался до выхода и, тяжело дыша, оглядывался по сторонам, видимо, в ее поисках. Она же не учила его метать ножи. Тогда кто это сделал?